Одни особенные. Возвращение «Светает, — показывает небо, — они скоро будут здесь. Он возвышается надо мной в своем полном доспехе. Затейливая изваянная глина покрывает его грудь и руки». Слишком красивая, слишком изукрашенная, чтобы такое можно было надеть в битву. Церемониальный шлем качается на голове, как остроконечная хижина, а на боку висит такой же тяжелый церемониальный каменный нож. «Ты выглядишь нелепо», — показываю я. «Я выгляжу, как положено вождю», — показывает он в ответ, ничуть не сердясь. «Мы даже не знаем, придут ли они». «Он знает, они придут. Они придут». Небо слышал мою клятву не допустить заключения мира. Я уверен, что слышал. Я был слишком зол, чтобы хотя бы попытаться ее спрятать. Хотя он бы все равно услышал. И, несмотря на все это, оставил меня при себе, ни на секунду не убоявшись. Я так незначителен в его глазах, что он даже не притворяется, будто видит во мне угрозу. «Не думай, что я отдал мир ни за что, ни про что», — показывает он. Не думай, что они теперь смогут делать с этим миром, что только пожелают. Бремя больше не повторится. Пока я небо. Я вижу что-то у него в голосе. Глубоко-глубоко. Проблеск чего-то такого. «У тебя есть план», — усмехаюсь я. Вряд ли бы я вступил в переговоры, не подготовившись как следует к любому развитию событий. «Ты говоришь так, только чтобы я был спокоен», — показываю я. Они заберут у нас все, что смогут, а потом захватят и остальное силой. И они не остановятся, пока у нас не останется ничего. Он испускает вздох. Небо просит возвращения доверять ему, и чтобы доказать это, я был бы очень признателен, если бы ты сопровождал меня, когда прибудет расчистка. Я удивленно взираю на него. Голос неба совершенно искренен. Мой голос тянется коснуться его, жаждет убедиться, что он поступит правильно для меня, правильно для бремени, правильно для всей Земли. Я так страстно хочу ему доверять, что мне становится больно в груди. Мое обещание остается в силе, показывает небо. Источник станет твоим, и ты сможешь делать с ним все, что пожелаешь. Я смотрю на него, читаю его голос, вижу все в нем. Ужасную и прекрасную ответственность перед всей землей, которая давит ему на плечи каждое мгновение жизни, днем и ночью, заботу обо мне и скорбь при виде того, как я пожираю себя заживо, ненавистью и жаждой мести, беспокойство о днях грядущих, о неделях и месяцах, что придут потом, независимо от того, что принесет нам сегодня. Земля изменится бесповоротно. Она уже меняется, и если придется, он будет действовать без меня. Он бросит меня, оставит позади, если это будет нужно для блага Земли. Но я вижу и то, как глубоко это печалит его. А еще, что у него действительно есть план, спрятанный до поры в конце путей. Я приду, показываю Е. На дальнем горизонте начинает проглядывать розовость солнца. Небо стоит в седле своего боерога. Его главные воины, все в церемониальном одеянии, с церемониальными ножами расставлены широким полукругом, обнимающим рваную кромку обрыва. Расчистку пустят сюда, но не дальше. Голос земли открыт. Все они наблюдают за обрывом глазами неба. «Мы говорим как один», — показывает небо, посылая картины сквозь них всех, Мы — земля, и мы говорим как один. Земля повторяет за ним, сплетаясь в единый тяж, объединяясь в нерушимое целое перед лицом врага. Мы — земля, и мы говорим как один. Кроме возвращения, думаю я, потому что браслет у меня на руке снова болит. Я разбираю лишайники, чтобы посмотреть, как он там. Кожа вокруг ужасно натянулась прирастая к металлу, раздулась и вся иссечена шрамами, а больно быть не переставала с тех самых пор, как его на меня надели. Но никакая физическая боль не идет в сравнение с тем, что творится у меня в голосе. Потому что эта расчистка сотворила такое со мной. Это сделал нож. Эта штука превратила меня в возвращение и сделала навеки отдельным от земли, которая сейчас поет вокруг единым голосом на языке, который расчистка сумеет понять. Мы земля, и мы говорим как один. Кроме возвращения, которое говорит один. Ты не говоришь один, показывает небо, глядя на меня сверху вниз со спины своего скакуна. Возвращение есть земля, и земля — возвращение. Земля — возвращение, подымается песнь вокруг нас. Скажи это, показывает мне небо. «Скажи, чтобы Расчистка знала, с кем имеет дело. Скажи, чтобы мы воистину говорили вместе». Он простирает ко мне руку, которая могла бы меня коснуться, если бы он не был так высоко, так далеко, на спине своего боерога. «Скажи это, чтобы быть землей». И его голос тянется дальше руки, обволакивает меня, просит присоединиться, стать землей. Дать себе сделаться частью чего-то большего, такого, что могло бы... Корабль расчистки внезапно взлетает прямо напротив нас, держится там и ждет. Небо устремляет взгляд к нему, позади звучит песнь. «Пора», — показывает он, — «они пришли». Я узнаю ее немедленно. Мое удивление такое пронзительное, что небо опускает на меня быстрый взгляд. Они послали ее, показываю я. Они послали одну особенную ножа. Мой голос взывает вверх. Может, и он тоже с ней. Может, и он пришел. Но нет. Там другое из расчистки. С голосом громким и беспорядочным, как у любого из них. И в этом беспорядке у него мир. Он весь желание мира, надежда на мир, страх за мир, отвага за мир. «Они хотят мира», — показывает небо, и в голосе земли плещется удивление. «А я смотрю на небо и вижу в нем тоже мир». Расчистка едет на своих животных вперед, в полукруг, но останавливается на расстоянии и нерешительно смотрит на нас. Его голос громок и полон надежды. Ее безмолвие безголосых. «Меня зовут Брэдли Тенч». Говорит он сразу ртом и голосом. Это Виола Ид. Он ждет, желая убедиться, что мы понимаем их язык, и после короткого кивка небо продолжает. Мы пришли, чтобы заключить мир между нашими народами, закончить эту войну без дальнейшего кровопролития и понять, в силах ли мы исправить прошлое и построить новое будущее, где наш народ и ваш смогут жить друг рядом с другом. Небо некоторое время не показывает ничего, ни громкое эхо песни непрестанно колышется у него за спиной. «Я небо», — показывает он на языке бремени. Мужчина из расчистки удивляется, но по голосу видно, что он понимает. Я пожираю глазами одну особенную ножа. Она смотрит на нас в ответ, бледная и дрожащая на холодном утреннем ветру. Первый изданный ею звук — долгий кашель в кулак. После этого она начинает говорить. «Мы пришли от лица всего нашего народа». Она отщелкивает слова только ртом, и небо раскрывает свой голос пошире, чтобы точно ее понять. Она показывает на корабль, висящий в воздухе над холмом, и без сомнения, готовы стрелять из своего оружия, стоит нам только начать беспорядки. Они ждут, что мы вернемся к ним с миром с миром, в котором мы будем рабами, горько думаю я. Тихо, показывает небо мне, это приказ, довольно мягкий, но настоящий. Он слезает со своего боерога, перекидывает ногу и ступает на землю с тяжелым стуком, потом снимает шлем, отдает его ближайшему воину и начинает идти к расчистке. К мужчине, который, теперь я вижу его голос более ясно, «Только недавно прибыл. Глашат всех тех, что прибудут следом за ним, наводнят этот мир и вытеснят из него землю, превратят нас всех в бремя, а за ними, без сомнения, придут другие. И еще, и еще. И я думаю, что лучше умереть, чем дать такому случиться. Один из воинов рядом со мной оборачивается, потрясение по всему голосу, и на языке земли велит мне успокоиться». Я вижу у него на боку церемониальный нож. А небо меж тем медленно, тяжело. Весь такой вождь шествует по направлению к расчистке. Прямо к одной особенной ножа. Ножа, который, сколько бы он там ни трясся над своим вожделенным миром, сколько бы не хотел все сделать как надо, послал вместо себя свою одну особенную. Потому что сам слишком струсил предстать перед нами». И я вспоминаю, как он тащил меня из кучи тел бремени, и как я клялся сокрушить его, и я думаю, нет. Я чувствую на себе голос земли, чувствую, как он пытается успокоить меня в такой важный момент, и снова думаю, нет. Нет, не будет этого. Одна особенная слезает со своего животного, чтобы приветствовать небо, и я бросаюсь бежать, даже еще не поняв, что собираюсь делать. Я выхватываю церемониальный нож у воина рядом, с такой быстротой, что он не успевает мне воспрепятствовать, только вскрикивает удивленно. Я высоко заношу нож. Голос мой странно ясен и видит только то, что прямо передо мной. Камни на тропе, сухое речное русло, руки неба протянутые меня остановить, когда я проношусь мимо, но слишком медленно во всех его доспехах. Я бегу к ней. Голос растет. Крик рвется из него, бессловесный на обоих языках, бремени и земли. Я знаю, что нас видят. Из корабля, и с огней, которые парят рядом с ним. Я надеюсь только, что видит и нож. Как я бегу убивать его одну особенную. С тяжелым ножом в высоко поднятой руке. Она видит меня и отшатывается назад к своему зверю. Мужчина из расчистки что-то кричит. Его собственный зверь пытается заслонить от меня одну особенную ножа, но я слишком быстро, а место между нами через чур мало. Небо тоже что-то кричит позади, его голос, голос целой земли несется вперед гремя, несется меня остановить, но голосу никогда не остановить тело, и она уже падает. Валится в ноги своему зверю, который тоже пытается ее защитить, но запутывается. Где он, где она, где кто? А времени больше нет. Есть только я. Только возмездие. Нож воздет. Нож замахивается. Тяжелый, готовый до смерти жаждущий пасть на нее. Последние шаги. Мой вес... Весь за ножом, весь в нем, чтобы начать скорее конец. Она поднимает руку, чтобы защититься».